Глава восьмая «Тебе голову, мне пальчик!» Я ухватил главный трофей, запатлый и, вынув из мешка, положил в раковину. я и на пол Возмутился хромой несколькими располшимися по замызганному поласу темными каплями. «Грязней не будет!» «Но-но, за языком следи!» Он хмыкнул и покосился на мешок. — Много уже насобирал? — Двадцать восемь, — ответил я, рассыпав по столу выставленный хромым столбик золотых монет. — Ебануться! Коллекционер, бля! Ты хотя бы их обрабатываешь? Воняют, небось? — Не сильнее, чем в твоей конуре. — Да что ж такое! Хамит и хамит! Думаешь, я нарочно тебе два раза гонял? Вот больше делать-то хрен Какой тут, скажи, на милость мой интерес?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 А меня ждали дела, обещающие действительно хороший навар. Перед тем, как явиться к хромому, я заглянул по ставшему едва ли не родным за прошедшие десять лет адресочку. Богатый дом на тихой садовой улице. Хозяин Николай Евгеньевич, что примечательно, чистейшей воды лац. К моменту нашего первого знакомства тянул на сороковник. Да и сейчас мало изменился. Невысокий, сухенький, с правильными, я бы сказал, даже интеллигентными чертами лица.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 «А, кол!» Зенки несколько раз моргнули и скрылись за заслонкой. Послышался скрип вытаскиваемого засола, дверь открылась. «Дорогой ты мой, проходи!» Вид у Николая Евгеньевича был плачевным. Морда оттекла, глаза красные, на башке нечто напоминающее воронье гнездо. И так и пред перегаром, что закурить рядом страшно. «Радость какая, альгория Я вошел и осмотрелся. В доме обычно чисто прибранным полный бардак. Стулья перевернуты, посуда побита, на полу недоеденный ужин, на диване доеденный. Было горе, стала радость. Ощерился бойней даже попытался воспроизвести танцевальный пас хлопаньем поляшком. Но накатившая тошнота испортила весь номер. — Ох, елки! Он схватился за голову и, проковыляв к дивану, сил Где ж тебя черти носили? — Работа! Приподнял я лямку висящего на плече мешка. — А что за переполох?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 бой не запустил пятерню в растрепанную шевелюру и сокрушенно помотал головой. «Как же я устал от этого мудака!» После чего выудилась из скомканного одеяла стакан, наполнил его из стоявшей на полу початой бутылки и протянул мне. «Давай за Пантелеймона, отца родного, пусть ему земля будет пухом!» Но в озвученном контексте и с утра накатить не грех. С той поры, как прежний настоятель отдал Богу, а может и кому другому, душу, Прошло всего три года, но сменивший Пантелеймона Фома успел заебать Беню самым капитальным образом. Тут я Николая Евгеньевича отлично понимаю. Отрабатывать платы ему приходилось не в пример тяжелее, чем раньше, а постоянное гнобление медленно, но верно толкало бедолагу в объятия зеленого змея. В отличие от Пантелеймона, Фома всегда был не особо дипломатичен. А уж после голодных лет, 64 -го по 66-й,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 Неудивительно, что три из четырех навашенских кланов, сформировавшихся во время междоусобной грызни, с готовностью целовали крест Фоме, свежеиспеченному патриарху людоедов. Правда, справедливости ради нужно отметить, что человечину в те годы хавали не только навашенские. Любой кабак Арзамаса имел в меню мясные блюда, без уточнения о происхождении сырья. А уж когда совсем прижало и к нам хлынули переселенцы из Триена, человечина стала продаваться совершенно открыто —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 живился тот. целая ласточка!» «Готовь, через два часа выезжаем!» Означенное время я потратил на визит к Хромому и посещение своего нового, совсем недавно отстроенного жилья. Со старой квартиры съехал, как только закончил все работы. Около года назад. Фара помог деньгами, благо служба у центровых позволяла. внешнее жилище не бог весть какое обычная хибара на Луначарского. Другое дело внутри».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 И бескрайние просторы рано или поздно превратятся в темный, воняющий мочой угол. А потом будут ножи, клещи, каленые иглы. Заказчик обычно хочет не просто смерти проворовавшегося ублюдка Он хочет возврата долгов. Если не деньгами, то кровью и болью. А в этом я, без ложной скромности, мастер. Глядя на отрезанные мной головы, клиенты плачут от умиления. Мертвые лица настолько искажены страданием, а их прижизненные раны столь выразительны,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 Отличная комбинация цены, надежности и функциональности. К тому же пятеркой при необходимости разжиться всегда проще, чем 9.39 или снайперскими 7.62 на 54. распространение пятеры, пожалуй, только двенашка. Собственно, поэтому и брал на крайнее задание МР-153. Знал, что придется от деревни к деревне шастать, а там этого добра хоть жопы ешь. Да и живность лесная к картечи с уважением относится... А нет, так пулевыми угощу. Но интересы настоятеля вряд ли лежат в тех же широтах. Посему я остановил выбор на калаше. Можно, конечно, у святых прибарахлиться. Арсенал одного только Фомы за полсотни стволов переваливает. И это лишь не освещенных. Но не люблю я пользоваться оружием из чужих рук. Как-то оно негигиенично. Велик риск навредить своему здоровью. К микробам-то я равнодушен. Сроду никакой заразы не страдал. А вот к перекосам, утыканиям и прочим заклиниваниям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 коробка маслят, четыре РГН, четыре запала без замедлителей, катушка проволоки, кусок мыла, полотенце, котелок, кружка, брезентовый полок, гвозди, моток веревки, топорик, аптечка и всякая мелочь по карманам. Как обычно, вышло килограммов десять. Модульную разгрузку с подсумками для двенадцатого калибра сменил на лифчик по четыре акашных рожка. Набил, рассовал, кинжал на левое плечо, две РГО в гранатный подсумок —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 всегда напоминала мне клящу, тощую, невероятно старую, которая давно уже должна была сдохнуть, но каким-то невероятным образом все еще дышала. О, дыхание ласточки — это нечто. Черное, густое, с приступами чахоточного кашля и масляных отхаркиваний. На сотню дорог наша хозяйка жрала примерно 35 литров бензина, выдавая заветные 40 километров в час максимум. Весьма экономично, если речь идет о трехосной грузовой дуре или средних размеров броневике. Но «Ласточка» весила самое большая — две с половиной тонны. Основную часть трехметровой базы освоила кабина, кое-как сваренная из труб стальных листов и реек, плюс капот, оставшийся бортовой кузов с нашими пожитками и четырьмя канистрами бензина под фиксирующей сетью. Передние колеса были открытыми, разнесенными в стороны от сужающегося капота. Задние — испаренные, располагались под кузовом. Свесов машина не имела, благодаря чему нужно отдать ей должное. Даже при невысокой посадке форсировала преграды вполне уверенно. «Ты бы хоть тряпок на сидушке кинул!» — посетовал я, когда ласточка с грохотом перемахнула очередной ухоп «Подвеска словно у телеги!» «Ты бы мяса на жопе нарастил!» — парировал Буйня. «Мясо на жопе — это непрактично!» «Не скажи! Был у меня случай!» Прискакал один кабан, под подраненный.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 — А вглубь-то полез, етить твою налево. Семь БМ-4. Засело в мясе. Вот тебе бы с твоей тощей жопой все хозяйство вынесло бы на раз. А он, можно сказать, испугом отделался. Черт! не прервал оду жирной жопе и кивком головы указал налево. «Глянь — Глянь-ка! Там метрах в ста от дороги лежал перевернутый бок тарантас. Сверху на нем стоял человек и отчаянно размахивал руками.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 И в процессе отдыха повздорили с какими-то уродами из Новмаша. Повздорили крепко, так что дело закончилось стрельбой и спешным отбытием в Освоясе. Хорошо машина близко стояла. Прыгнули и по газам. Со всем этим переполохом даже не заметил, что у товарища в пузе дыра. Да он и сам здорово удивился. Полпути удивлялся, пока дух не испустил. А потом оказалось, что пуля у Никанора в брюхе не чья-нибудь, а моя. Как назло таскал тогда гюрзу с СП-10. Вот тебе бабушка и Юрия в день. Фома, не начинай. За тот случай я уже сполна рассчитался. А я так не думаю. Но буду думать, если согласишься. Ну, последний разок и лично гарантирую тебе полное отпущение грехов. Что скажешь? Черт с тобой. Куда идти нужно? Да тут недалеко. В Москву.